К могли обратиться с вопросами, на которые трудно было ответить, не возбудив подозрения. Блад рассчитывал, что после визита в губернаторский дом ему удастся под покровом темноты незаметно прокрасться к частоколу и дать знать Питту и другим о своем возвращении. Тогда бегство еще могло бы состояться. Однако и эти расчеты сорвал губернатор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 Доктор должен был остаться на ночь и здесь же, в губернаторской спальне. Судьба, казалось, издевалась над Бладом. Бегство в эту ночь окончательно срывалось. Только рано утром Петр Блад, заявив, что ему необходимо побывать в аптеке, смог выбраться из губернаторского дома.